Через 10 минут кормушка осветилась в проёме за маячело медичка. Что у вас произошло? Доктор недоуменно поморщился от запаха поколеченной руки. Ожпарился, доктор, прокартовил Сева, здоровой рукой незаметно просовывая в кормушку записку. Сама жпарился, скинув моляву в карман халата. Недоверчиво уточнила врачиха, безгливо натягивая перчатки. Сам-сам, облегчённо вздохнул заяц. Случайно получилось. Обработав сваренную руку, медичка удалилась. Сева, распечатав очередную пачку сигарет, направился к дубку. "Стоять, куда пошёл?" взревел Бубин. "В смысле, Серёга, что ты залепетал, заяц? Ты к некам были под хвост. Всё. Теперь живёшь у параша." Почему? Зафаршмачился народный целитель, сам себя обоссал. Ну ты же сам сказал. А если я тебе скажу, что начнёшь или уже начал, Ехидна подхватил шерр с соседней полки. Заяц обмяк. С пол спустине на корточке и уставился в пол. Ну ладно, утром посмотрим на тебя. Может, заработаешь себе скачуху. Зевнул Бубин. переворачиваясь на другой бок. Скачуха Севу не интересовала. Ночь перевалила за экватор, реакции на записку не наблюдалось. Поскольку доступ в баулу был закрыт, пришлось воспользоваться клочком туалетной бумаги, на котором под шум воды заяц накропал: "Заберите меня из камеры, спасите!" Будьте так любезны, позовите, пожалуйста, врача. Пусть, если возможно, принесёт обезболивающее. Заныл он, вжавшись губами в дверной косяк. "Ты что такой тревожный?" стрепенул Собугин. "Рука болит", проскулил Сева. "Не помогает больше народная медицина?" загаготал Шер. Железная форточка отворилась, В ней снова возник женский профиль. Сделайте что-нибудь. Сёва высунул наружу голову да ещё руки, скинув в коридор очередное послание. Не волнуйтесь с утром, щепнула врач и громко продолжила. Кроме нож, по ничего больше нет. Давайте. Ровно в 7 включили свет. Все мирно спали. Один лишь Заяц, одёв под утро толстый шерстяной свитер с воротком под горло. куртку с капюшоном и сверху замотавши шарфом, и за всех сил-то расщел глаза, борясь с наплывающей дремотой. Настало время поверки. Под лязг замка арестанты попрыгали со штанок, всё ещё пребывая в сонном забытьи. Вместо дежурного офицера в камеру ввалился резерв тюремный спецназ в полной амуниции: маски, каски, щиты, дубинки, и за щитов выглядывала знакомая рожа капитана. В камере 4 всё нормально. Доложился Шэр на кануне назначенный дежурным. Точно всё в порядке. В порядке, спасибо зарядке. Ошарашенный взгляд Алтына разрывался между ощетинившимися гоблинами и закоутанным зайцем. Со Славой Шэром и зайцем вышла некрасивая, но очень живописная история. Заяц признавал в мошеннике неоспоримый авторитет. опору и защиту в непостоянстве уребных будней. Но с появлением в хате болотных он решил поменять учителей, переметнувшись под бандитское крыло. Как-то раз, желая закончить пустой спор с зайцем, Шерф в сердцах назвал его петухом. На следующий день во время прогулки Бубин, внимательно оглядев зайца, спросил его: "Сёва, ты действительно дырявый?" Нет, а что? Нет, конечно, замельтешил заяц. Это интересная фигня получается. Тебя Шерп при всех объявил пидром, а ты молчал. Серага, а что мне теперь делать? Если я объявил, пусть обосヌет. Обосヌет, будешь коррой. Если нет, тогда должен с него спросить. Как это спросить? Предложенная альтернатива Сево не вдохновляла. Как вспонимающего, в глазах Бубны блеснул кровожадный огонёк. Спустя часа два сокамерники усели из-за дубок. Заклокотал чайник, по кружкам захлюпал кипяток, поднимая со дна пряной россыпи. «Слава, ты меня вчера петухом назвал!» Без предисловия начал Заяц, косясь на бубна. «Ну и что?» – зевнул в ответ Шер. «Обоснуй!» – дерзость была напускной и фальшивой. Заяц геройски посмотрел на Серегу, тот одобрительно кивнул. «Без объяснения причин!» Отрезал Шер. Заяц не растерялся. Схватив кружку алтына, он резко плеснул содержимое в лицо обидчику. Кипяток плетью врезался в кожу, оставив на щеке и шее мошенника размашистые рубцы. Шер не успел матерно взвыть, как под грохот тормозов в хату влетели вертухаи. После моего заезда Заяц пробыл в хате четыре дня. «Открылся!» не переставая развлекать и раздражать окружающих. Модным аксессуаром среди сидельцев изолятора были беруши. Их периодически запрещали и изымали, но Севу эти репрессии обходили стороной. И вот, затромбовав берушами уши, плащ наслаждался послеобеденным сном. В камере дым стоял карамыслом, шла непрекращающаяся готовка. Перед сней в том мелькали спины, заслоняя нижнюю шконку с похрапавшим юношей. На жездокументами рызалось в продоле. В целях конспирации сотрудники изолятора при вызове арестанта обязаны называть одну лишь заглавную букву его фамилии. Сейчас старший позову его, доброхотом откликнулся Боббин. Заяц, просыпайся, зовут тебя. Но то, что слышал Виртухай, Не мог слышать сева с набитыми поролоном ушами. Зато вместо него и под него, ломая голос и картавя, прокричал Бубин. «Через пару часов приходи!» «Чё ты сказал?» Возмущённо донеслось по ту сторону порога. «Я даже для тупых мусоров два раза не повторяю! Отвали, я сплю!» Серёга прекрасно справился с закадровой озвучкой – Да я сейчас резерв вызову. В хате запахло грядущей расправой. Пошёл ты в жопу со своими резервами, мусарыуга. Хата дрогнул от хохота. Но решив не дожидаться атаки гоблинов, бубин в последний момент тряхнул Севу. Тот подпрыгнул, ударившись головой о верхний шканарь, выдернул беруши и поскакал к тормозам выяснять причину трёхэтажного гнева вертухая. Вот то были истории моих сокамерников, в которых тюрьма окрашивалась в новые, пока непонятные мне цвета. В первую ночь в новой обстановке я заснул быстро под телевизор и густой табачный смог. Часа через 4 проснулся от холода. Натянул на себя всё, что было: куртку, шапку, перчатки и снова провалился в сон. Ровно в 7:00 утра разбудил треск накаляющихся галогенок. Подъём. Чтобы не загреметь в карцер, надо заправить шконку и одеться, хотя и так все спали в одежде. Хата ожила. Поставили чайник, вся кухонная утварь за исключением чайника, да ещё положниковой алюминиевой посуды, миски, ложки, кружки пластиковые. Тёрка друшлаг, разделочная доска, плошки, чашки, нож. По мискам запарили овсяные хлопья. добавив в разбухшую серую массу немного тёртого сыра. На пробу было непривычно, но вкусно. После трапезы повели на прогулку. Как только вывели из камеры, сразу руки на стену, ноги на ширину плеч, неполный личный досмотр. Перемещение по тюрьме руки строго за спиной. Поднялись на седьмой этаж. Такой же коридор с нумерованными дверями. за которыми крохотные прогулочные дворики размером с камеру. Пол во дворике закатано асфальтом, посередине вмурована металлическая лавка. Бетонный колодец с метра 4 глубиной сверху был закрыт мощной решёткой и железной сеткой. От дождя, снега, солнца и неба арестантов укрывает высокая оцинкованная крыша. под козырьком которой дефилирует вертухай. Расстояние в метр между краем крыши и стенкой колодца скрадывает сетка и двойная колючка. Над двориком свешиваются фонарь и динамик. Радио орало так, чтобы не слышно было гуляющих за стенкой зэков. Всё продумано. Ни одной детали зря. Кружит по зёмка. Ощущение холода не перебивается ни надвинутой на глаза шапкой, ни зимними башмаками, уступленными мне Бубиным. Иллюзию теплоты создаёт лишь сигарета. Дружно закурили. Женат? спрашивает Бубин. Теперь уж не знаю. Сел в тюрьму меня и жену, назидательный язык айталтын. Они редко дожидаются, добавляет Бубин. В горло подступает комок. Я поднимаю голову и отрешённо вглядываюсь в самую желанную полоску на свете волю, зимней серостью растворявшую стальные зарослые проволоки. Тучи над селой стремительно сгущались. От суровой расправы его спасало лишь бдительное око продольного Масло в огонь подливали постоянные вызовы зайца Коперам, что давало лишний повод болотным видеть в нём суку и интригана. Осознавая всю тщетность оправданий, Сева жалко лебезил перед авторитетами в надежде выкрасть из судьбы ещё денёк подсанской доли. В ответ на очередную материную тираду Бубна, гламурный мальчик, завсегдатай Диагелева, Феста и Куршавеля, нежно брал за руку наркобарона жалостливо заглядывал ему в глаза и, подвсклипывая, гарасировал на местечковый манер. «Сергей, ну зачем ты такое говоришь?» Брезгливо снисходительную улыбку Бубна Заяц воспринимал как заветную отсрочку экзекуции и подбоченись в своем костюме Ихтиандра отплясывал на радостях 7.40 возле дальника под негритянский рэп телевизионной музыкалки. «Как ты думаешь, мне разрешат на суд пригласить Сережу Зверева?» чтобы он меня постриг. Как-то раз полюбопытствовал у бубна сева. Проще голову в парашу обмакнуть, так и красоту наведешь, и местечко себе под шконкой забронируешь. Через пару дней зайца забрали из хаты к большой досаде соседей. На следующий день на пороге с матрасом под мышкой возник молодой человек лет двадцати восьми. Спортивная, но уже поплывшая и сгорбленная фигура Напряжённый пляшущий взгляд, скромные пожитки, уместившиеся в одном пакете, являли портрет стрелка или бандитской сошки. Бросив вещи на пустую шконку, бродяга поздоровался, представившись Максом. "Сто пятая проклятая?" спросил Алтын отрешённо улыбнувшись. "Так", в растяжечку произнёс вновь прибывший из подловия, рассматривая сидельцев. "Грузят, как самосвал". "Ну встал бы за грузку, грузись. Что-то громко". Поинтересовался Бубин. Парень замялся. Подобные откровения, да еще и в незнакомой компании, были ему явно не по душе. «Убийство это, Козлова? Зампред от САБ? Так это вас недавно приняли? Как там твоя фамилия?» Бубин почесал затылок. «Половинкин, Четвертинкин, прогляда!» «Половинкин, подельник мой!» «Понятно с тобой!» Протянул Алтын и прибавил звук в телевизоре. Больше прогляду никто расспроса меня не донимал. Дело было уже после отбоя. Вскоре в хате раздался мирный, дружный храп. Буквально через пару дней по телевизору пошли сюжеты, посвящённые убийцам первого зампреда ЦБ и его шофёра. Увидев себя по ящику, прогляду преобразился, подтянул живот, крутанул грудь, на лице заиграла горделивая улыбка. Между тем, с экрана повествовалось о жестоких бандитах, некогда входивших в Луганскую организованную преступную группировку, оборвавших славный трудовой путь банкира Козлова. "Слышь, Макс, рассказывай, как было. Ты же в раскладах?" прервал Бубинов желенный своим любованием прогляды. "Я не хочу об этом говорить", смутился Стрелок. "Ты что, хахол, сухаришься?" «Сам раскололся до жопы, вся страна знает, как ты водилу мочил, а здесь говорить не хочешь? Или ты только с мусорами откровенничаешь?» «Денег-то тебе обломилось?» – спросил Алтын. «Пятерка Грина!» «Конченые дебилы, это ж надо за пятеру в такой блудняк вписаться! Вы чё, не знали, на кого заходите?» «Знали бы, не влезли!» «Знал бы, прикуп жил бы, но вы же его пасли!» А у нас граждане на правильных шинах номерах не ездят. Вот сказать же по ящику, что они куршанул и кого валить придётся. А как прочухали кого зажмурили, решили то поздаться. Но гонят они. Этот дружок мой с мобилы бабе своей позвонил на домашний. Ну Мусараеву и провели за 5.000 долларов. Так вот получается, энтузиасты без серебренники. На вы хоть магнитол ты измерсы выдернули. Только золотые фиксы у жмуров зажал бубен. Ну теперь киллера гастербайтера за козла ответите. Пыжик не пыжик, а двадцатку выхватить проще некуда. Мне за честуху обещали не больше червонца. Сколько можно мучиться, не пора ли сучиться? Не знаю, как у вас в Луганске, а у нас части сердечные признания смягчает вину, но увеличивает срок. В России верней с цыганами договориться, чем с мусорами. Значит, сдал корешей как пустые бутылки. Анекдот в тему. Один хохол гопник, два банда, три партизанский отряд, четыре хохло партизанский отряд и один предатель.